Глава 56. Харпер, 13 июня 1993 года. Харпер сидит за столом в дальнем углу греческой забегаловки, у стены расписано изображение белокаменной церкви у голубого озера. Перед ним стоят блинчики с хрустящим беконом. Он смотрит в окно, провожая взглядом прохожих, и дожидается, пока Сутулый чернокожий мужчина дочитает газету. Осторожно отпивает слишком горячий кофе и думает: Не связано ли его намерение больше не возвращаться в дом с тем, что тот не пускал его дальше этого дня? На душе на удивление спокойно. Он не впервые оставляет прежнюю жизнь позади. Приспособиться и к этому времени, и плевать на бесконечные толпы, ниистой ритм жизни и суету. Только денег надо было взять побольше, но раздобыть их не будет проблемой, особенно когда в кармане есть нож. Мужчина наконец-то уходит. И Харпер забирает с его столика пакетик сахара и газету. С убийством Миши прошло всего несколько часов, так что про неё вряд ли что-то напишут, но он может найти заметку о Кэтрин. Любопытство явно показывает, что из дома он ушёл, но путь его продолжается. Рано ли поздно он найдёт новое созвездие или составит свои. Sun Times открыта на спортивном разделе, и только поэтому он замечает её имя. даже не над статьёй, всего-то над перечнем лучших спортсменов тикагских школ. Он внимательно всматривается в заметку, дважды перечитывает все имена, словно они способны исправить вопиющую ошибку в имени автора. Кирби Мазрахи. Харпер проверяет число. Газета сегодняшняя. Он медленно встаёт из-за стола, руки трясутся. Всё, ты дочитал спрашивает мужчина с бородой, которого прячется жирная шея. Нет, рычит Харпер. Ну ладно, расслабься, что ты? Я просто хотел новости глянуть. Потом, когда закончишь. Он медленно пробирается к туалетам, рядом с которыми стоит таксофон. На грязной цепочке болтается телефонная книга. В списках только одна Мазрахи, Р. и адрес Oak Park. Видимо, мать. Тварь. которая солгала про смерть Кирби. Он вырывает страницу с её информацией. По пути к выходу он замечает, что Жердяя всё же забрал газету. Ярость обривает его. Подойдя, он хватает мужика за бороду и с силой бьёт лицом о стол. От удара голова отлетает обратно, из носа начинает хлестать кровь, несмотря на крепкое телосложение, из его горла вырывается высокий недоуменный всхлип. Люди вокруг замолкают и оборачиваются на Харпера, но тот не обращает внимания. Отталкивая всех, кто попадается на пути, он проходит через вращающиеся двери. Владелец с усами, седыми, не такими густыми, как раньше, выбегает из-за прилавка и кричит ему вслед. «Убирайся отсюда! Эй ты, убирайся!» Но Харпер не слышит, потому что уже движется в сторону дома, страницу с адресом которого комкает в кулаке.